Глава 25. Узнав от родителей Семена подробности его знакомства с девушкой по интернету, оперативники связались с Сочи. Никакой Даны Пряниковой в возрасте 20 лет в городе не существовало. Однако в Сочи проживал некто, видевший Володина последним. Парень взял билет на самолет, вылетел и как в воду канул. К работе привлекли программистов, проведших не одну бессонную ночь, чтобы выйти на невидимку. Завсегдатые чаты знакомств утверждали. Да, она часто выходила на связь и не прекратила это делать даже тогда, когда к ней приехал какой-то парень. Смакуя интимные подробности, она сообщала их всем подряд. Наконец сыщикам повезло. Они отыскали еще одного молодого человека, который вел переписку с Пряниковой и тоже собирался к ней в гости. Он сообщил адрес – город Сочи, улица Ленина, дом 50, квартира 7. Милиционеры опять связались с коллегами из курортного города. По данному адресу жил Иванов Григорий Петрович, 30 лет отроду, нигде не работавший. Оперативники немедленно направились к нему. Мужчина выразил недоумение, однако получившие разрешение на обыск милиционеры нашли у него плеер Володина и его записную книжку. Была и еще одна очень важная улика. На столе рядом с компьютером стояла фотография Даны Пряниковой. Иванов вырезал ее из журнала. Категорически отрицавший все Григорий через неделю признался в совершенном преступлении и показал закопанный возле моря труп Володина со следами многочисленных ножевых ран. Инженер по образованию, он оказался выброшенным на улицу. Эти вгрузчики парень считал ниже своего достоинства. «Я стал завсегдатаем интернета», — объяснял он. «Моей целью стало знакомство с мужчинами посредством маленькой хитрости». Приглашение к себе в гости и ограбление. Я не хотел убивать Володина. Это не входило в мои планы. По его словам, Семену он представился братом девушки и попросил подождать ее. Что происходило дальше, так и осталось тайной убийцы. Вряд ли студент, заподозрив Иванова в обмане, накинулся на него, чтобы тому пришлось превысить необходимую оборону. Прежде чем шокировать Свах откровенным признанием, что он не бизнесмен, и заставить дать показания, Леонид Сумов решил сходить на свидание с той самой Ириной, которая, по словам Галины Ивановны, являлась директором фирмы «Бутек». Вдруг узнает что-нибудь важное. Он позвонил ей, назначил время и место встречи. Ирина явилась минута в минуту. Это была худенькая, миловидная женщина с усталым лицом, в дешевеньком платье, почти без макияжа. Увидев Сомова, она расцвела. И Леониду стало ее жалко. Сколько, наверное, неудачных встреч она прошла. А сегодня ему придется разрушить ее надежды на перспективные знакомства. «Здравствуйте, Ирина!» Он галантно поцеловал ей руку. «Здравствуйте!» Она еле переводила дыхание. «Куда пойдем?» «Давайте посидим. Вон на той скамейке». Сомов взял Ирину за локоть и повел за собой. Лицо женщины выразило испуг и разочарование. Наверное, по ее представлениям, мужчина должен был повести свою даму в ресторан, или же... Или же она ему не понравилась? «Вы директор фирмы «Бутек»?» Оперативник пристально посмотрел на собеседницу. «Да». Еле слышно ответила она и покраснела. Видимо, совсем не умела врать. Что-то я не слышал о такой конторе. Леонид потер лоб. Где она находится? Наверное, Ирина решила врать бессмысленно. Она сглотнула и быстро заговорила. Да я не директор фирмы, а обыкновенная школьная учительница. Имею свою квартиру и живу с двенадцатилетним сыном и мамой. На ее глаза навернулись слезы. Сомов погладил ее руку. «Не вижу причин для обмана», — сказал он. «Чем плоха профессия учителя?» «Чем плоха?» Щеки Ирины покраснели. «Вы не знаете?» «Так я скажу. Заработной платой. Из-за этого я не могу устроить свою личную жизнь. Все ждут обеспеченных женщин». «А вы разве не надеетесь встретить обеспеченного мужчину?» — проговорил оперативник. «Разумеется, прежде всего хочу познакомиться с порядочным человеком». Тон женщины стал стальным. «И обеспеченным. Иначе как я подниму сына?» «Вот и приходится врать. В противном случае даже встретиться не хотят. А разве я уродка, бомжиха? Чем я не понравилась, например, вам? Ведь вы же не захотите продолжать знакомство». «Я не сказал, что вы мне не понравились», — ответил Сомов. А если бы не понравились, то уж не тем, что вы учительница. Кстати, действительно обеспеченные мужчины не всегда стараются найти таких же женщин. Какая им разница? Сейчас вы говорите про альфонсов, а знакомство наше продолжить просто невозможно. Я пришел сюда с другими целями». У Ирины вырвался возглас удивления. «Да-да», — продолжал Леонид, «ведь я тоже не директор фирмы». Он вытащил из кармана удостоверение. «Я расследую убийство трех богатых и красивых женщин, которые были виноваты лишь в том, что они богаты и хотели встретить свою половину». «Ну, при чем тут я?» — удивленно спросила новая знакомая. «Я никого из клиентов Галины Ивановны не знаю, а с клиентами встречалась два раза, не считая сегодняшнего дня. Это были мужчины, которые вряд ли заинтересовали бы ваших потерпевших. Да и вообще, что таким женщинам делать в картотеке Галины Ивановны? Это только такие, как я, ждут здесь своего часа». «Я считаю, что и вам тут делать нечего», — серьезно сказал Сомов. «Скажите Галине, мол, познакомились, и ищите суженного в другом месте». Рот Ирины перекосился от злости. «В другом месте?» «Может быть, вы мне покажете это другое место?» «Поймите, здесь вы можете нарваться на афериста, который ограбит вас. Это в лучшем случае. Там, где существует неясность, нельзя говорить о безопасности. Ваша Галина Ивановна даже не смотрит документы своих клиентов». Женщина встала со скамейки, давая понять. «Разговор окончен». «Я не заберу свои данные», — металлическим голосом сказала она потому что не вижу другого выхода. Вы не представляете, как тоскливо сидеть одной, особенно в праздничные дни, когда ты еще не стара. А постоянные мысли о том, как прокормить ребенка. Что же касается ваших предубеждений? Спасибо. Всякое, конечно, бывает на свете. Но у меня на этот счет другая логика. Вы считаете меня порядочной женщиной? Безусловно, кивнул оперативник. «И вот я прошу помощи у Галины Ивановны», — продолжала Ирина. «Почему же порядочный мужчина не может обратиться к ней? Объясните, разве знакомство в барах и ресторанах не более опасное? Да и дорого это для меня». Видя, что переубедить собеседницу не удастся, Сомов тоже поднялся со скамейки и пожал ей руку. «Берегите себя», — сказал он на прощание.